Глава 64. Лив, Аркадиан и Рейс застыли, как вкопанные. Инспектор первым нарушил молчание быстрее отсюда, приказал он, выпроваживая лив и патологоанатома назад, в относительно теплый коридор. Направляясь к лестнице, полицейский бросил на ходу рейсу Не впускай сюда никого, и проверь свой кабинет. Вдруг там что-нибудь пропало. Только ни к чему не прикасайся. Лив и Рейс переглянулись. В глазах патолога-анатома мелькнула мысль, он знает эту девушку. Рейс смутился, догадавшись, кто перед ним стоит. Лив отвернулась, не желая видеть, как смущение перерастает в жалость. Она заметила, что полицейский исчез за ведущей на лестницу дверью и зашагала вслед за ним. Лив намеревалась узнать, что же все-таки происходит, и не желала выслушивать слова сочувствия от патолога-анатома. Аркадиан взбежал по лестнице и выскочил в вестибюль, заполненный людьми. Все возвращались на свои места, инспектор протиснулся к посту охраны. «Позвоните в центральную диспетчерскую», — взволнованно велел он пожилой, грозный на вид даме за столиком, — «передайте, что в морге произошел взлом и кража трупа. Пусть присылают людей». Женщина возмущенно уставилась на Аркадиана поверх очков. «Немедленно!» — взревел инспектор. «И никого не впускайте в подвальные помещения». Центр службы безопасности морга представлял собой помещение, в котором с трудом помещались стол, стул и несколько вертикальных корпусов компьютеров. На жесткие диски записывалась информация, поступающая с 11 камер системы видеонаблюдения. На столе стояли два плоских жидкокристаллических монитора, экран каждого был разделен на три части, демонстрирующие видеосъемку с разных камер. Человек в штатском, на вид лет 60 Взглянул на вошедшего Аркадиана. Свечение экранов отражалось от фотохромных стекол очков. Полицейский показал значок. «Вы видите, пожалуйста, на экран запись видеонаблюдения с камеры, установленной в мертвецкой на нижнем уровне подвала». Свет проник в полутемную комнату, когда за спиной полицейского отворилась дверь. Аркадиан обернулся и увидел проскользнувшую за ним лиф. Девушка отрешенно уставилась на мониторы, Избегая смотреть полицейскому в глаза, сперва инспектор хотел попросить ее покинуть помещение, но затем решил этого не делать. Вытащив из кармана мобильник, Аркадиан просмотрел список входящих звонков, пока не обнаружил звонок рейса, оборванный пожарной тревогой. Девять часов 14 минут. На одном из мониторов возникла запись, сделанная камерой, которая была установлена в углу морга. «Отмотайте, пожалуйста, назад до 9.40. Охранник открыл меню и щелкнул клавишей мышки в нужном месте. Картинка прыгнула, и посреди помещения появился человек. Он толкал перед собой пустую каталку. «Кто это?» — спросил Аркадиан. Охранник уставился на экран. Мужчина остановился и обернулся, застигнутый врасплох звуком пожарной тревоги. «Не помню его имени, но он работает у нас», — сказал охранник. «Кажется, это один из лаборантов». Человек на видеозаписи двигался рывками, словно марионетка. Вот он скрылся из вида. Обратите внимание на клеенку. Показывая пальцем на экран, произнесла Лив. Тут она аккуратно сложена в изголовье. Когда мы были в Мертвецкой, клеенка лежала как попало. Можно чуть быстрее? — попросил Аркадиан. Охранник дважды щелкнул клавишей, ускоряя перемотку в пять, а потом в десять раз по сравнению с реальным временем. Когда табло в уголке экрана показывало 9 часов 17 минут, в помещение вошел неизвестный. Помедленнее, — распорядился инспектор. Охранник вернулся к первоначальной скорости воспроизведения. Одетый в черное незнакомец был высоким и черноволосым. Они не видели его лица, потому что он все время держался спиной к камере. Пройдя мимо каталки, незнакомец остановился возле ящика, в котором лежало тело монаха, Рукой в перчатке он потянул на себя ручку ящика. Сердце Лиф ёкнуло в груди. Она увидела очертание упакованного в полиэтиленовый мешок тела. Мужчина расстегнул молнию. Несмотря на плохое качество изображения, Лив тотчас же узнала, обросшее бородой лицо. Глаза девушки наполнились слезами. В следующую секунду мужчина склонился над телом, заслонив лицо Сэмюэля. Казалось, он что-то ищет в кармане своей куртки. Сняв перчатку, незнакомец нашел нужную ему вещь и склонился над открытым выдвижным ящиком. Затем, потревоженный чем-то, мужчина вдруг резко обернулся. Зная, где находится камера наблюдения, он низко опустил голову, но Лив его узнала. — Габриэль! — выдохнула девушка. — Это он встречал меня в аэропорту! Не сводя глаз с экрана, аркадиан схватился руками за стоящий на столе дисковый телефон. А тем временем Габриэль закрыл молнию на полиэтиленовом мешке, вернул ящик на место, взобрался на каталку и укрылся клеенкой. Говорит инспектор, «Давид Аркадиан, у нас незаконное проникновение в морг. Я хочу, чтобы все свободные подразделения приступили к поискам подозреваемого. Белый мужчина, хорошо сложен, рост 6 футов и во дюйма, одет в черные». На экране появились два одетых санитарами человека с каталкой, Тот, что повыше взглянул на камеру, бесполезно. На обоих были хирургические маски, белые халаты и нитриловые перчатки. Аркадиан видел, как они направляются прямо к тому месту, где лежал монах. Заглянув во внутрь полиэтиленового мешка, люди в халатах погрузили труп на свою каталку, закрыли выдвижной ящик и увезли останки Сэмюэля Ньютона в неизвестном направлении. Вся операция заняла у них не более 15 секунд. Габриэль, словно персонаж фильма ужасов, вылез из-под клеенки и вышел вслед за ними, оставив каталку в том состоянии, в котором ее застал Аркадиан. Инспектор прикрыл телефонную трубку рукой. У въезда в приемную есть камера? спросил он. На экране вместо мертвецкой появился бетонный въезд на возвышение перед завешенной пластиковыми полосами дверью. У Лиф возникла стойкая ассоциация со скотобойней. На возвышении стояла машина скорой помощи. Через несколько секунд из двери выбежали два санитара, толкающие перед собой каталку. Не замедляя скорости, они в буквальном смысле слова забросили каталку в распахнутые задние дверцы машины. Аркадиан убрал руку от микрофона. Все силы бросить на задержание машины скорой помощи, которая в данную минуту отъезжает от городского морга в направлении священного полумесяца. Номер неизвестен. Подозреваемые, двое мужчин кавказского типа среднего телосложения, Один ростом около шести футов и трех дюймов, другой пять футов и, возможно, десять дюймов, одеты в форму парамедиков. Подозреваются в незаконном проникновении и краже трупа. Сейчас они пытаются скрыться с места преступления. Фото первого упомянутого мной подозреваемого будет немедленно отправлено по электронной почте. Телефонная трубка со стуком опустилась на рычаг. «Пошлите по электронной почте в центральную диспетчерскую фотографии подозреваемых». Распорядился Аркадий Антоном, нетерпящим возражений. Не дожидаясь ответа, инспектор вышел, надо срочно переговорить с рейсом.